Глава девятая «Утром меня разбудил громкий крик. Я села в постели. Что случилось у соседей? Может, им требуется помощь? Кто-нибудь!» — повторился вопль. «Спасите — Спасите! Я вскочила, прямо в пижаме выбежала в коридор, и тут раздался звонок в дверь. Ноги понесли меня в холл, я распахнула дверь. На пороге, все взлохмаченные, стояли Гоша и Кеша, два брата, которые живут этажом ниже. «Вилка!» «Все у вас живы?» — осведомился старший Кеша. «Да», — подтвердила я. «Чего кричишь тогда?» — удивился Гоша. «Я спала, меня тоже в опале разбудил. Который час?» «Шесть», — сообщил Гоша. «И четыре минуты», — уточнил Кеша. Мы испугались, подумали, Степану плохо. «Он в командировке», — зевнула я. «Спасите!» — завопил кто-то. «О, снова!» — воскликнул Кеша. «Имеющие уши да услышат», — прибавил Гоша. «В доме звук странно распространяется», — заметила я, — «когда у Нины Афанасьевны собака лаяла, казалось, что псинка на крыше сидит, а на самом деле Нина живет на втором этаже». «Сейчас в подъезде всего три квартиры заняты», — сказал Кеша. «Остальные закрыты, жильцов нет. Кто за границу уехал, кто дом за городом построил, некому вопить. Мы и ты только здесь и сейчас глотки не надрываем». А Ольга Сергеевна из апартаментов на первом этаже на неделю к сыну в Питер укатила. «Оно меня не отпускает! Погибну!» — раздался новый вопль. Кеша ткнул пальцем в потолок. «Мысль! Над вами квартира Юсуповых. Они давно улетели. Может, там новый кто поселился?» «Исключено!» — отрезала я. «Квартиру купили мы!» «О!» — воскликнул Гоша. «Супер!» — обрадовался Кеша. «Ремонт делаем!» — продолжила я. Но рабочие приезжают каждый день, не ночуют. Их сейчас трое — Лёша, Катя и Нина. «Смерть моя идёт! Придите на помощь!» — взвыл тот же голос. Мое предложение — посмотреть, какая обстановка в бывших апартаментах Юсуповых», — сказал Гоша. «Поддерживаю и одобряю», — кивнул Кеша. «Вилк, пошли!» Парни двинулись к входной двери. «Вернитесь», — попросила я. «Мы сделали лестницу наверх из нашего коридора. Нет необходимости выходить из квартиры». «Круто!» — восхитился Кеша. «Умно!» — одобрил Гоша. Вперед. «Стой!» — остановил его Кеша. «Давай рассуждать логически. Вилка, в вашей новой собственности никого нет?» «Нет», — ответила я. «Повторяю, рабочие вечером уходят домой». «Но слышен крик», — заметил Гоша. «Следовательно, некто оказался несанкционированно в помещении». «Как он туда попал?» «Через трубу», — решил Кеша. «У Юсуповых шикарный камин». «Да». — подтвердила я, — дровами топится. «Если кто-то пролез через дымоход в апартаменты, — принялся рассуждать Гоша, — можно ли подумать, что у него хорошие намерения? Вряд ли он захотел принести вилки букет», — кивнул Кеша. Гоша поднял указательный палец. «Вывод. Там вверху вор. С ним что-то случилось, он попал в беду. Как нам поступить?» «Не по-христиански бросать человека в беде, даже если он разбойник», — решил Кеша. И я того же мнения поддержал брата Гоша. «Вилка, ты как считаешь?» «Спасите!» — завопил некто. «Пошли наверх!» — решила я. «Разбойник, вероятно, вооружен, заметил Кеша. «А мы с пустыми руками!» — подхватил Гоша. «Необходимы средства обороны!» «Вилка, у тебя есть пистолет?» «Нет!» — вздохнула я. «Автомат?» — поинтересовался Кеша. «В нашей квартире есть специальный шкаф. Степан хранит там по всем правилам оружие». на которое у него есть разрешение. Я, естественно, в курсе, где лежат ключи, но не собираюсь давать такую информацию братьям, поэтому я просто помотала головой. Киша и Гоша Смирновы — самые лучшие соседи на свете. Они то ли математики, то ли физики, и, несмотря на молодой возраст, уже имеют научное звание доктора наук. Чем они занимаются, понятия не имею. Несколько раз в неделю за ними приезжает большая черная машина, она же вечером возвращает Смирновых назад. Гоша и Кеша — самозабвенные зануды, но они добрые, очень умные и всегда готовы прийти на помощь. Кроме того, оба способны починить все, начиная с электрочайника и не зная, чем завершая. Парни всегда в прекрасном настроении, подбирают хворых кошек, лечат, отдают их в хорошие руки. Оружия нет, плохо», — сделал вывод Гоша. «Кухня?» — воскликнул Кеша. «Брат, ты, как всегда, прав», — обрадовался Гоша. «Вилка, сделай одолжение». «Разреши использовать часть твоего кухонного инвентаря в качестве оборонительного вооружения». «Первыми не откроем военные действия», — заверил Кеша. «Но если на нас нападут, ответим достойно». «Хорошо», — согласилась я, с трудом удерживаясь от смеха. «Спасите, меня не отпускают!» — заорали сверху. Идем, крикнула я в ответ. «Просто подождите!» «Меня услышали!» — заликовал некто. «Ура!» Не прошло и пятнадцати минут, как наша группа поднялась в бывшие апартаменты Юсуповой. Гоша держал в одной руке кастрюлю, в другой — молоток для отбивания мяса. Кеша тоже вооружился кастрюлей, а в качестве оружия прихватил деревянную доску, на которой режут овощи. «Вы где?» — осведомилась я. «Помогите, идите в туалет!» — закричал некто. «Брат, надень шлем!» — посоветовал Гоша. «Спасибо!» — поблагодарил его Кеша. «Хотел посоветовать тебе то же самое». Доктора наук одновременно опустили кастрюли на макушке. Утварь коснулась верхушек их ушей. «Ты был прав, когда предложил использовать трехлитровые, кивнул Гоша. «Уж я не настолько умен. просто вспомнил, как один раз няня варила целый качан капусты», — объяснил Кеша. Твое чувство юмора великолепно», — улыбнулся Гоша. «У тебя учусь», — кивнул Кеша и повернулся ко мне. «Мы готовы к бою! Защитили мозг!» воскликнул Гоша. «Виола, а ты с раздетой головой. Стой тут!» «Женщине не следует принимать участие в опасном приключении», — поддержал Гошу Кеша. Вперед, брат!» Гоша распахнул дверь в санузел. «Ура!» — завизжал мужской голос. Потом он стихо через короткое время спросил. «Вы кто? Где вилка?» «Прежде чем мы сообщим о месте пребывания госпожи Таракановой», «Нам желательно выяснить, с кем мы сейчас общаемся. Назовите имя, фамилию, год рождения, адрес по прописке, род занятий», — потребовал Гоша. «Чего?» — жалобно проныл голос. «Род занятый. У меня род свободен». «Вилка, вилка, спаси! Психи наступают!» Я вошла в санузел и ахнула. «Алексей, вы что тут делаете?»